Глава 2. Нил Дегресс Тайсон – известный астрофизик, писатель и популяризатор науки. Его имя часто мелькает в СМИ. Тайсон – обладатель 18 почетных докторских степеней. Однажды он был признан самым сексуальным астрофизиком мира. Он также охотно выступает на самые разные темы. Многие выступления Тайсона можно увидеть на сетевом канале YouTube. Много лет после терактов 11 сентября 2001 года Тайсон рассказывал одну и ту же историю о Джорджи Буша-младшем. Через несколько дней после атаки на башни Близнецы американский президент произнес речь. Тайсон приводил цитату из этой речи. «Наш Бог — это Бог, давший имена звездам». Для Тайсона эта мысль президента была более чем деструктивной. Астрофизик полагал, что по следам теракта, совершенного исламскими экстремистами, Буш хотел разобщить христиан и мусульман. Утверждение о том, что христиане верят в истинного Бога, потому что именно он дал имена звёздам, оскорбительно. Вот что говорит об этом сам Тайсон. Не прошло и недели после теракта, как Буш произнёс речь, в которой попытался отделить нас от них. И кто же эти они? Это мусульманские фундаменталисты. И как он это сделал? Он сказал: "Наш Бог это Бог, давший имена звёздам". На этом Тайсон не остановился. Буш не просто нетерпим, он ещё и не точен. Далее Тайсон сообщает, что 2/3 открытых звёзд известны нам по арабским именам, потому что их обнаружили астрономы-мусульмане. Не думаю, что Буш знал об этом, говорил Тайсон, иначе он не сказал бы того, что сказал. Речь Тайсона была крайне популярной. Она завораживала аудиторию и имела актуальный политический подтекст. Она также обличила Буша как безответственного президента, который использовал трагедию, чтобы в дни скорби разобщить американцев. Оставалась одна маленькая проблема. Когда репортёр сайта Федералист стал искать цитату Буша, он не смог её найти. Он просмотрел все выступления президента на ТВ и пролистал газеты, вышедшие после 11 сентября, но цитаты о звёздах нигде не было. Журналист связался с Тайсоном, но тот был непреклонен. Я точно помню, что президент сказал именно эту фразу, отреагировал астрофизик. Я сразу же записал её, чтобы в дальнейшем использовать в каком-нибудь своём выступлении. Странно, что никто не может отыскать эту цитату. Но как бы усердно журналисты ни искали, найти цитату никто не смог. Единственная речь, которую Буш произнёс непосредственно после терактов существенно отличалась от речи, о которой говорил Тайсон. «Враг Америки – это вовсе не наши многочисленные мусульманские друзья», сказал тогда президент. «Это и не наши многочисленные арабские друзья. Наш враг – это радикальная сеть террористов и любое правительство, которое их поддерживает. Эта речь была примиряющей, что до звезд о них Буш не упоминал вовсе». Лишь позднее журналисты обнаружили речь, в которой Буш действительно упоминал звезды, Но эта речь была произнесена не после терактов 11 сентября, а после катастрофы шаттла Колумбия. Тогда Буш сказал, создатель, который дал имена звездам, знает и имена семи душ, по которым мы скорбим сегодня. Вряд ли нужно говорить о том, что в этом контексте цитата звучит совсем по-другому, а ее интерпретация Тайсоном выставляет астрофизика на посмешище. Президент говорил об утешении и надежде для семей погибших при взрыве в Колумбии и совершенно не противопоставлял христианство и исламу. Но Тайсон продолжал упорствовать. Он настаивал на том, что помнит, как Буш говорил о звёздах после 11 сентября. Лишь через несколько недель после того, как его попросили найти подтверждение своим словам, астрофизик выпустил опровержение. Я приношу публичные извинения президенту За то, что поместил его слова в контекст религиозной вражды, в то время как он в поэтической форме говорил о погибших в катастрофе в Колумбии. Звёздной речи, которую Джордж Буш младший якобы произнёс после 11 сентября, никогда не существовало. Этот случай показателен, поскольку свидетельствуют, даже практикующие учёные могут заблуждаться, когда речь заходит о вроде бы незыблемом могуществе памяти. Когда мы вспоминаем о том, что видели нечто, мы словно бы просматриваем видеозапись настоящего, осязаемого, достоверного события. Ощущение такое, что это событие обязано было случиться. И если кто-то сомневается в нашей памяти, нас это естественно раздражает. Тайсон, далеко не первый человек с фиктивными воспоминаниями. Участники одного эксперимента в Шотландии были свято уверены в том, что помнят, как медсестра брала у них образец кожи с мизинца. На самом деле этого не было. Недели раньше исследователи попросили добровольцев вообразить, что медсестра берет образец их кожи. Впоследствии это воображенное событие каким-то образом трансформировалось в память о событии реальном. Вероятность того, что доброволец вспомнит событие, которое ранее вообразил, в четыре раза больше вероятности, что о том же событии вспомнит человек, которого вообразить ничего не просили. В другом эксперименте добровольцев просили посмотреть на фотографии автомобильных бамперов с целыми стёклами и фарами. Потом спросили: "С какой скоростью ехали эти машины, когда они врезались одна в другую?" Внезапно участники эксперимента начали вспоминать о разбитом ветровом стекле, хотя на фотографии оно было целым. Они отредактировали собственную память, чтобы вместить в неё новую информацию, заключавшуюся в слове "врезались". Оказывается, память не столь надёжна, как нам кажется. Мы не преобразуем наш опыт в фильм высокого качества, который можем просмотреть потом в любой момент. Память это система, рассредоточенная по всему мозгу и подверженная разного рода искажениям. Воспоминание можно внушить. Часто мы собираем фрагменты совершенно разных событий и сплетаем их в нечто, кажущееся нам вполне связанным целым. Припоминая что-то, Мы всегда редактируем воспоминания. Склейка, редактирование и объединение несопоставимых воспоминаний позволяют нам вообразить абсолютно новое событие. Однако люди, страдающие амнезией, этого сделать не в состоянии. Они с трудом могут вспомнить прошлое и не в состоянии вообразить будущее. Вкратце, то обстоятельство, что память подвержена изменениям, может ввести нас в заблуждение, когда мы вспоминаем что-либо. Это же свойство памяти играет важную роль, когда нам требуется вообразить и предвосхитить будущие события. Мы стараемся подогнать воспоминания под то, что мы знаем, а не под то, что мы на самом деле видели. Так про Жана Шарля Деменизиса, которого лондонская полиция застрелила у станции метро после терактов 2005 года, Очевидцы утверждали, что он был одет в объемную куртку, убегал от полицейских и перепрыгнул через турникет. Позднее оказалось, что все это не соответствует истине. Менезис, ни в чем не повинный пассажир метро, на деле носил светлую джинсовую рубашку, прошел через турникет, взяв бесплатную газету и побежал, только увидев прибывающий поезд. Свидетели совместили то, что видели, с тем, что прошли впоследствии в газетах. Когда проект "Невиновность" изучал характерные черты судебных ошибок, выяснилось, что ошибочное опознание преступника очевидцами способствует судебной ошибке в 75% случаев. Эта цифра поражает, но для того, кто знает о явлении ложной памяти, ничего странного в ней нет. На открытых судебных заседаниях свидетели утверждали, что видели на месте преступления человека, который на деле был совсем в другом месте. Эти свидетели не обязательно лгали, и, конечно, они ничего не придумывали. Не делал этого и Тайсон, когда обличал звёздную речь Джорджа Буша младшего. Когда свидетели говорили, что помнят, будто видели подозреваемого на месте преступления, они говорили правду. Они и правда помнили, что его видели, однако в действительности они видели кого-то другого. Воспоминание и реальность далеко не одно и то же. Сказанное не означает, что свидетельские показания бесполезны. Наоборот, в определённых обстоятельствах без них невозможно вынести справедливый приговор. Скорее можно сказать, что воспоминания должны быть извлечены из свидетелей с большой тщательностью, чтобы избежать искажения и смешивания с недостоверной информацией. Лида в том, что до недавнего времени методы, используемые полицией, были далеки от подобной изощрённости. изъять хотя бы практику выездных опознаний, которую полиция использовала с ужасными результатами десятки лет. Полицейские возили свидетелей посмотреть на подозреваемого на улице или на рабочем месте. Если учесть, что свидетель знает о подозрениях полиции в отношении данного лица, иначе зачем вообще на него смотреть? Этот метод опасно способствует внушению ложных воспоминаний. Проблема очевидна. Когда свидетель видит лицо подозреваемого, он склонен воображать его на месте настоящего преступника. Чакки Райс, вспоминая место преступления, свидетели всё больше уверяются в том, что видели там подозреваемого. Предположительное опознание быстро превращается в железную уверенность. По словам Дональдо Томсона, психолога из Мельбурна, через 2 месяца подобных упражнений свидетель облечит подозреваемого в суде и будет абсолютно уверен в его виновности. Опознание подозреваемого, которое предъявляется опознающему в ряду других лиц, более надёжно, но также подвержено злоупотреблениям. Часто опознание проводится полицейским, который знает личность подозреваемого и вполне может непреднамеренно указать на него вербальными и невербальными намёками. Иногда ряды подозреваемых составляются так, что описанию преступника соответствует один только человек, и так далее. В используемых полицией методах столько ловушек, ведущих к ошибкам, что им можно посвятить не одну главу книги. Если бы по факту судебных ошибок проводились расследования, эти скрытые проблемы были бы обнаружены, и их можно было бы решить. Вместо этого одни и те же процедуры с незначительными вариациями применяются десятилетиями. В результате страдают не только подозреваемые, но и полицейские, обвинители, общественность. В конце концов из-за ошибочно опознанных преступников полиция перестаёт разрабатывать другие версии. Часто это означает, что настоящий злодей остаётся на свободе и совершает новые преступления. Проект "Невиновность" призывает к реформам. В частности, ряд подозреваемых для опознания должен составлять полицейский, не знающий, кто именно подозревается в преступлении. Кроме того, опознание должно проводиться последовательно, то есть подозреваемые и подставные лица должны появляться перед свидетелями не одновременно, а по одному. Тестирование этих процедур показало, что они существенно уменьшают число ошибочных опознаний, при этом число верных опознаний остаётся прежним. Так, в 2011 году полевое исследование выявило, что проведение последовательных опознаний двойным слепым методом в полицейских участках по всей стране дало то же число опознанных подозреваемых. При этом число опознанных подставных лиц было меньше, чем при использовании одновременных опознаний, проводимых тем же двойным слепым методом. Отдельные эксперты оспорили результаты этого эксперимента и предложили провести новый, что само по себе прогресс. Система должна подвергаться тестированию. Для этого и проводятся эксперименты. К 2014 году 3 штата США предписывали проведение последовательных опознаний двойным слепым методом, ещё 6 их рекомендовали. Так работает разомкнутый цикл. Другой системный недочёт выявленной невиновностью. Сама оговоры, на которых базируется до 30% судебных ошибок. Часто ложные показания дают слабо защищённые люди. Хитростью или угрозами их заставляют признаться в преступлениях, которых они не совершали. Хуан Ривера, как мы помним, был уязвимым молодым человеком с психологическими проблемами. Его допрашивали сутками, и наконец он во всём признался. Полицейские эксперты сказали, что у него был психотический приступ. Одна из реформ, которая могла бы исключить самые оговоры, требование ввести видеозапись допроса, тогда полицейские побоялись бы запугивать подозреваемых и пытаться ввести их в заблуждение. Некоторые офицеры полиции опасаются, что после этого добиться признания от людей, действительно совершивших преступление, станет куда труднее. Если так, этот довод свидетельствует против реформы. Однако, из обстоятельного обзора Министерства юстиции США видно, что полицейские участки, которые добровольно ведут видеозаписи допросов, добиваются признаний не чуть не менее успешно, чем раньше. Как сказал прокурор округа в штате Миннесота, за последние 8 лет стало ясно, что видеозапись допросов помогает полиции и обвинителям добиться признания от виновных. Ещё одна сфера, требующая решительных реформ это криминалистика. Ряд её методов, например, микроскопия волос, с научной точки зрения ненадёжен. В ходе расследования одного убийства эксперт утверждал, что 17 найденных на месте преступления волос соответствуют образцу волоса, взятого у подозреваемого. Впоследствии тот был осуждён. Позднее тест ДНК доказал, что все 17 волос не принадлежали подозреваемому. Лобковый волос, который, по мнению эксперта, принадлежал мужчине, на деле оказался волосом женщины жертвы преступления. Как выясняется, установление происхождения волос от конкретного человека более чем субъективно. В 2013 году ФБР признало, что в более чем 2000 делах в промежутке между 1985 и 2000 годами криминалисты или преувеличивали значение анализа волос, или давали неточные заключения. Национальная академия наук заявила, что микроскопия волос нельзя верить. Этот метод потенциально ведущей к ошибке несёт ответственность за то, что Джимми Рей Бромгард, упомянутый в четвёртой главе, был осуждён на 15 лет тюрьмы за преступление, которого не совершал. Список можно продолжить. Изучая конкретные дела, проект невиновности обнаружил предсказуемые пути, ведущие к судебным ошибкам. и слабые места, которые давно следовало выявить и искоренить. Несправедливые приговоры появляются по многим причинам. Государство не выполняет свои обязанности. Адвокаты дают клиентам ошибочные рекомендации. Полиция использует тюремных информаторов, которым часто платят за показания против подозреваемого, причем размер платы засекречен. Ученые подделывают доказательства. Барри Шек предложил реформы во всех этих областях. Но, возможно, важнейшей реформой, к которой он призвал, это создание комиссий по реформированию уголовного правосудия, независимых учреждений, которые получили бы полномочия по расследованию судебных ошибок и могли бы вносить предложения по реформированию системы, по аналогии с командами экспертов, расследующими катастрофы в авиации. На момент публикации такие комиссии были образованы лишь в 11 штатах США. В Великобритании такая комиссия по реформам появилась лишь в 1995 году после серии показательных провалов правосудия, включая осуждение Бермингемской шестёрки и Гилфордской четвёрки. Независимая комиссия по пересмотру уголовных дел обладает полномочиями передавать сомнительные вердикты в апелляционный суд. С 1997 по 2013 годы эта комиссия подала 538 заявлений на апелляцию. 70% этих дел были пересмотрены в пользу ранее осуждённых. В истории Тейсона и Буша был любопытный эпилог, о котором рассказали психологи Кристофер Чебрис и Дэниел Саймонс в своём эссе в New York Times. Оказалось, что и у Джорджа Буша младшего имелись свои ложные воспоминания о терактах 11 сентября. Тем утром он выступал в школе во Флориде. Бывший президент часто рассказывал, что видел первый самолёт врезавшийся в северную башню Всемирного торгового центра до того, как переступил порог школьного класса. Он ошибался. Видеозаписи столкновения самолёта с башней в тот момент не было, и Буш никак не мог увидеть её до выступления в школе. Как пишет Чебрис, должно быть, мистер Буш соединил информацию, полученную позже, с воспоминаниями о том, что с ним происходило, и породил новую версию событий совсем как доктор Тейсон. Это ложное воспоминание Буша В свою очередь, дало кое-кому основание считать, что если он видел запись столкновения до выступления в школе, значит, он знал о терактах заранее. Может быть, экс-президент даже участвовал в их подготовке. Так и появляются знакомые нам теории заговора. На самом деле, никакого заговора не было. Просто память президентов тоже подвержена искажениям.